16 тысяч штыков, 5 тысяч сабель, 119 орудий, 6 бронепоездов. На Волге стояла речная флотилия из четырех дивизионов, катеров и понтонов и девяти канонерок и миноносцев. 14 июня к Царицыну подошел переброшенный из Уфы через Саратов один из полков второй Красной дивизии.